После этой беседы он уныло брел к дому, но тут его остановила румяная экономка. «Барышня желает поговорить с вами, сэр», — сказала румяная, потирая руки. «Значит, желает», — повторил Джеймс глухим голосом. И личико у него такое примиленькое, такое прихорошенькое, сэр. Ах, сэр, вы даже не поверите, сидит там как божий ангел, и милые ее глазки так и сияют. Не надо, неистово возопил Джеймс, не надо. Девушка полулежала на подложенных под спину подушках, и он в очередной раз подумал, до да чего она ему антипатична. И одновременно некая сила, от которой он отбивался, как безумный, нашептывала ему. «Подойди к ней, возьми эту нежную ручку в свои. Еле слышно скажи в это ушко пылкие слова, которые понудят это личико, отвернуться и залиться алой краской». «Миссис Старая Корга, как бишь ее, сказала, что вы хотите поговорить со мной?» Девушка кивнула. Я получила письмо от дяди Генри, я написала ему, как только мне стало легче, и сообщила, что произошло. Он приедет завтра утром. Дядя Генри. Я его называю так, но на самом деле он мне не родственник. Он мой опекун, он и папочка были офицерами в одном полку, и когда папочку убили на афганской границе, он умер на руках у дяди Генри и с последним вздохом попросил его заботиться обо мне. Джеймс вздрогнул. В его сердце пробудилась внезапная безумная надежда. Много лет назад вспомнилось ему. Он прочитал роман своей тетушки озаглавленный «Клятва Руперта». И в этом романе... «Я помолвлена с ним», — тихо сказала девушка. «Уф!» — завопил Джеймс. «Что?» — растерянно спросила девушка. «Небольшая судорога», — объяснил Джеймс. Его била радостная дрожь, безумная надежда сбылась. «Предсмертным желанием папочки было, чтобы мы поженились», — пролепетала девушка. «Очень разумно с его стороны, очень-очень разумно», — сказал Джеймс с глубокой искренностью. «И все же», — продолжала она с некоторой грустью, — «иногда мне кажется...» «Не надо!» — твердо заявил Джеймс. «Не надо!» Вы должны уважать последние предсмертные желания папочки. Тут уж никуда не денешься. Значит, он приезжает завтра. Так, превосходно, превосходно. Ко второму завтраку я полагаю, превосходно. Сейчас сбегаю вниз, скажу миссис, как её там, чтобы она поджарила дополнительную отбивную.